Глава 6. Пока мои товарищи становились эквитами третьего поколения, мы не сидели без дела. Я перебросил две сотни бойцов Марнея и Крепса в Эмел, а новый владелец города занялся методичной зачисткой кварталов от сторонников Лидии. Их оказалось не так много. Большая часть войск бывшего правителя, узнав о ее бегстве, складывали оружие к ногам победителя и присягали ему на верность. А обычным жителям, судя по всему, было глубоко плевать, кто там над ними наверху стоит. Оставив военные дела на того, кто в этих вопросах разбирался лучше меня, я отправился на землю. Сообщил, что все нормально и что мы все скоро вернемся, а пока еще остались дела. Никого из боссов на базе не было, так что я просто посвятил лицом, чтобы они не паниковали, после чего опять вернулся в Мишис. Там в резиденции, бывшей резиденции Лидии, Я проматывал время, сильно волнуясь за друзей. А ну как у этих нанитов срок годности вышел, и я обрек их на смерть? Я старался переключить внимание на что-то другое, а потому забрасывал вопросами Алису Бернагнату, узнавая все больше об империи Аалоков и царящих там порядках. Рассказывала она мне много, о чем я слушал и делал выводы. По всему выходило, что цивилизация краснокожих давно прошла пик своего развития и теперь медленно угасала. В центральных мирах так назывались наиболее развитые колонии и столичная планета. Все было хорошо. Технологии работали, законы исполнялись, граждане жили долго и счастливо, не думая о том, чем их сладкая жизнь обеспечивается. А вот окраина то есть миры, не слишком подходящие для проживания а локов, откуда лишь выкачивали ресурсы, как природные, так и рабочие, уже потихоньку подходило к той стадии, за которой уже следовало восстание. Не всегда оно назревало снизу. Зачастую сами хеф-лорды, которые ими владели, бросали вызов центральному правительству, отключая портальную сеть и отказываясь кормить ненасытный имперский двор. Пока их довольно быстро приводили к порядку. Прошлые императоры предполагали, что подобное может произойти, и еще при колонизации создавали дублирующие порталы, о которых нынешние владельцы даже не знали. В нужный час они открывались, оттуда выходило несколько полков-штурмовиков и быстро приводили в чувство зазнавшегося правителя. Убивали в смысле, зачастую вырезая весь рот. Но что лично меня порадовало, ситуация в империи уже довольно давно катилась под гору. И это давало надежду, что нам удастся отбиться. Если, конечно, получится уничтожить индейца, найти все порталы на Мишесе и отключить их. Это давало почти стопроцентную гарантию, что разрушенную и давно находящуюся в карантине планету никто не вспомнит. А там уже, глядишь, и империя развалится. Мне было важно победить здесь, чтобы угроза вторжения не нависла над землей. А то от все еще пребывающих в силах Аалоков можно ждать и того, что они проделают с моим родным домом то же самое, что и с этим миром. Так, под монотонный голос Алисы, что-то бубнящее о том, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, я и вырубился. И проснулся, когда консул выдал сообщение о том, что запущенный в репликационных капсулах процесс закончился. Признаюсь, я шел в машинный зал, едва сдерживая внутреннюю дрожь. В голову лезла всякая ересь, начиная от того, что из капсул сейчас полезут мутанты, до превращения моих друзей в зомбированных и верных только консулу роботов. Марней пришел туда раньше меня и дослушивал сообщение системы, которое звучало из динамиков под потолком. Что-то про добро пожаловать и квиты, открытые возможности, верность долгу и следование инструкциям. На лице Эквита застыло мечтательное выражение. «Ты чего такой?» — не удержался я от вопроса. Тот быстро стер с лица блаженную улыбку и ответил. «Молодость вспомнил. Учебку, друзей. Сколько было мечтаний и надежд. Казалось, перед нами весь мир лежит. Сильные, как боги из легенд, молодые, красивые». Но тут ты скорее всего врешь, поддел его я. Не представляю тебя красивым. В ответ Марне лишь хмыкнул неопределенно. Мол, говори, что хочешь, а в моих воспоминаниях я высокий, голубоглазый блондин. Крышки капсул к этому времени уже поднялись, и из недр устройств стали выбираться мои друзья. Я помог его не встать на ноги, подмигнул Малому с птахом и помахал рукой Милинде и Нади. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил у девушки. «Не знаю. Вроде бы без каких-то изменений. О, система! Так вот, как она выглядит!» Пока моя подруга залипала на сообщениях от консула, подошла Милинда и положила мне на плечо руку. От страшных ожогов женщины не осталось и следа. «Опять ты мне помог!» — произнесла она. «Опять мне отдавать долг!» «Да это я возвращал. Чего ты?» — возмутился я. «Кто меня из-под удара выбросил?» «И вообще, чего считаться между своими?» «В любом случае, благодарю. Не будет лишним напомнить, что ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку». «Я тут как раз одну самоубийственную акцию планировал». «Я в деле. Даже не спросишь, куда?» «Подозреваю по следам Кассия, в логово краснокожего иномирника». Она наклонила голову на бок, сделавшей похожей на сову. Дождалась моего кивка и заключила. «Ну и чего тогда спрашивать?» Спецназовцы походили на подростков из деревни, первый раз в жизни посетивших клуб с VR-играми. Шатались возле капсул, махали руками и разговаривали преувеличенно громко. Да. «Принять!» – почти орал обычно сдержанный птах. «Консулу, наверное». «Вот шайтан-машина!» «Свят, и у тебя все это было всегда?» «Представь, тут есть прицельный комплекс. Со всеми поправками сразу выводит данные. Влажность, ветер, рельеф. В смысле ты не можешь подключить это оружие?» «Ну окей, сканируй. И это тоже». Малой тоже был в полном восторге. Всем новоиспеченным Эквитом нарезали личные ячейки в пространственном хранилище. И теперь здоровяк увлеченно совал в инвентарь все, что носил на ремнях, разгрузочной системе и поясе. Первым делом туда отправился трофейный щит, который простоял все сутки возле его капсулы. А вот Симонову игры мальчиков пока не интересовали. Она увлеченно рассматривала себя в карманное зеркальце. И приставала ко всем с вопросами, сделало ли ее пребывание в камере моложе. Никто не хотел попасть в эту женскую ловушку. Скажешь, что да, получится, что раньше совсем старая и страшная была. И отвечали нейтрально, что, мол, пока рано говорить, но прямо сейчас никаких изменений не видно. Надежда вздыхала и продолжала сверлить зеркало взглядом. После гарнизонной столовой, куда нас отвел поесть Марней, пришло время приступать к инвентаризации того, что досталось моим соратникам. Первым делом прошлись по специализациям, выданным системой. Малой, в чем у меня не было никаких сомнений, сообщил, что значится теперь тяжелым пехотинцем. Птах стал штурмовиком, что тоже вопросов не вызывало. Даже Симонова, сказавшая, что ей открыт класс диверсанта, никого не удивила а вот когда дошло дело до ивоны тяжелый пехотинец сказала она я внимательно оглядел подругу конечно не субтильная девочка знает с какой стороны рукоять у большинства существующего оружия и физически развитая но тяжелый пехотинец как и малой это как что курила система марней ты что нибудь понимаешь Спросил я у Эквита. «А я что, похож на ученого?» Задал он мне встречный вопрос. «Ну, предположить-то могу. Как вариант, мы видим последствия генетических изменений, доставшихся ей от отца. Возможно, состав кости или плотность мышц. Короче, я не знаю, Свет». Радовало то, что танки не становились похожими на перекачанных качков. Тот же Кассий, совершенно средний мужик на вид, ничто, как говорится, не выдавало. Так что и его не это не грозит. Наверное. Кроме того, в память загружен какой-то блок медподдержка, сказала девушка, когда мы продолжили опрос, и процитировала надпись перед глазами. «Современный комплекс знаний и лечения и ранений в полевых условиях с использованием необходимого инструментария. Вот». «Похоже, твои знания о лекарственных препаратах и навыке лечения система посчитала и внедрила допом к перкам тяжелого пехотинца». С важным видом пояснил я. Все новенькие эквиты были первого уровня. Обучающий алгоритм уже распределил их стартовые очки, выдав также и способности. Ничего удивительного или необычного. Все стандартизировано в рамках третьего поколения. Среди них присутствовали уже знакомые мне сокрушительный удар, прочный скелет и акробатика. Причем первые два у Малова и Ивоны уже с единицей в значении, а последний у Птаха и Надежды. То есть не нужно было качаться, чтобы его получить, как это делал я. Консул, с которым они сейчас общались, был той самой игровой версией и сразу выдал задание с копеечной наградой по опыту. Объединиться в учебно-боевую группу. Поколдовав с интерфейсом, новички что-то сделали и получили внутреннюю голосовую связь и старинную, то есть довоенную, карту локации, в которой находились. То есть трешки, оказывается, в чем-то и попродвинутее были, чем двойки и уники. В удобных мелочах в основном. Когда все наигрались с обновками, настало время переходить к делу. ИИ уже давно адаптировал координаты Алисы к мишеской версии карты и показал точку выхода беглецов. Далеко на юге, на небольшом островке, который до падения назывался Ромом. Небольшая эко-деревушка, как пояснил консул, прекратила свое существование за четыре года до начала последней войны. Неизвестная эпидемия выкосила всех жителей за несколько суток, прибывших врачей и спасателей тоже, и остров закрыли на карантин а потом как-то не до него стало. «Идеальное место для передовой базы!» — загорелся тут же Марней. «Теперь, когда уже известно, что Миши столкнули войну эти Аалоки, можно быть уверенными, начали они оттуда. Где-то же им нужно было начинать развертывать свои врата». «Похоже на то!» — поддержала коллегу Мелинда. «И вот туда наш путь и лежит?» «Логично предположить, что именно там и находится база краснокожего чужака. Если снести ее...» «Вряд ли так все просто», — зевнул малой. «Только идиот будет устраивать возврат спасательной группы на координаты основной базы». «Ну, индеец пока не демонстрировал сильного интеллекта», — заметил я. «Слетать туда можно, даже нужно», — высказался и птах. «Что бы там ни находилось, эта точка должна быть проверена!» «А я вас всех понимаю!» – вскричала вдруг Симонова. Толпа, планирующих военную операцию людей, с укором посмотрела на высказавшуюся не по делу девушку. Та покраснела и тоже решила присоединиться к обсуждению. «Сперва нужно вернуться на землю и отдать телепортационный прибор Сергееву», – напомнила она. «Точно! Мы тут собрались лезть в пасть к зверю, а сами даже олигарху страховку не оставили!» «Сделаем, Надя!» Еще некоторое время мы потратили на обсуждение, приняв единогласное решение, что нужно провести разведку указанных координат в ближайшее время. После чего, оставив Марнея с Мелиндой заниматься делами, прыгнули на землю, где я высадил всех спутников. Сам же сразу открыл портал на базу под Креспом. Выставил в одном из складских помещений портальное устройство, после чего вернулся обратно на земную базу. «Ну что, закончилась эпоха космического извозчика», — сообщил я в пространство. «Проект закрывают». Тут же вскинулся находящийся в ангаре кладовщик, которого я не заметил. «А, нет, наоборот, расширяться будем». «Это хорошо, отличное место работы», — сообщил он. И зарплата приличная. А что, охрана порой летует, и СБ всех постоянно проверяет. Так мы же это понимаем. Передовой научный комплекс страны. Я даже заморгал от неожиданности. Чего? Блин, никогда не интересовался тем, чем спецы Сергеева забили здешнему персоналу головы. А оно вот как оказывается. Даже задержался поболтать с этим дядькой. Столько всего интересного про себя узнал. Чуть ли не Гагарин я у него получился. Пока развлекался, ходил в душ, переодевался, Симонова успела поставить на уши всех. Буквально через час на базу примчался кортеж олигарха. Вместе с ним приехал и наш куратор из ФСБ, Гречихин. С ними мы прошли обратно в ангар и торжественно запустили первый межмировой телепортационный мост «Истра-Кресп». Высокая комиссия тут же его испытала и выдала высочайшую оценку российским конструкторам. Простите, это меня еще после общения с кладовщиком не отпустило. В общем, наладив сообщение с Мишесом без моего участия, мы отправились в конференц-зал, где проторчали целых два часа, обсуждая, как будем жить дальше. Пришли к тому, с чего начали. Для успешного развития проекта необходимо устранить присутствие АЛОКов на той стороне и при возможности разжиться их технологиями. По словам Сергеева, кое-какие наработки с Мишеских приборов сейчас проходят стадию тестирования и очень высоко оцениваются. Так что делайте, ребятки, наши сердца бьются с вашими в унисон и все такое. Что касается бонусов, то ваши отчисления с патентов вот они, выписки с ваших счетов. Признаться на крупные суммы со множеством количеством нулей Я впервые в жизни посмотрел с полным равнодушием. Казалось бы, ради этого все и затевалось вначале. Деньги, квартира в Москве, красивая жизнь, дорогие машины и шмотки, девушки и ночные клубы. И все это мне теперь и даром не нужно. То есть пригодится, конечно, но не сейчас. Потом как-нибудь. — А можно БМП? — в конце совещания подал голос Малой. «Можно вторую модель, но лучше третью. Еще пару бронированных джипов». Пока спецназовец Эквит и просто неугомонный человек выбивал тяжелую технику, которая нам не очень-то и была нужна на данном этапе, я отозвал Симонова в сторону и шепнул ей, чтобы она не слишком распространялась на тему того, что она Эквит. «Да я и сама все понимаю», – кивнула она. «Потом скажу. Как вы уйдете, отдам шефу картриджи с нанитами» чтобы он вас сейчас же не зарядил всех их из репликаторов выковыривать. А то я знаю его». Видя, что Сергеев начинает смотреть на меня и Надежду с подозрением, я преувеличенно громко передал девушке во временное распоряжение свой лицевой счет и попросил позаботиться о моих родителях. «Вообще, а не если что-то со мной случится». Та обещала все сделать и даже чмокнула в щечку на прощание. После чего, попрощавшись, Мы всей Эквитскою толпою двинулись в Эмел, готовится к разведке на остров Ром. Симонова упорхнула по делам, и в конференц-зале остались только Гречихин и Сергеев. Оба мужчины молчали, глядя на то место, где недавно находился портал в другой мир. Свят увел свою команду, именно свою, теперь уже это все понимали, прямо из помещения». Гричихин подумал, что за последние месяцы мальчишка, с которым он познакомился тогда в квартире, изменился неузнаваемо. Внешне это проявлялось только во взгляде, да в малость подтянувшейся фигуре. Внутри же он стал буквально другим человеком. Перестал бояться, стал принимать решения и брать на себя ответственность. Его зауважали даже два этих волкодава – старые друзья Птах и Малой. Даже Олигарх вел себя с ним аккуратно. Не потому, что считал его хрустальной вазой, вокруг которой строится весь проект, а понимая, что может получить жесткий окорот. О чем задумался Антон? — вторгся в его мысли голос Сергеева. — О том же, о чем и ты. — тем же тоном ответил Гречихин. — Михаил, ты же понимаешь, что с появлением стабильного стационарного портала правила игры меняются. — Думал об этом. Я тебе говорю, выйдя отсюда, я сразу же иду на доклад. До конца дня решение будет принято. Шефы давно смотрят на этот проект масляными глазками. И все, что их останавливало раньше, фактор свято. Теперь же... сам понимаешь. Да большой уже, мальчик, можешь не разжевывать. Махнул рукой Сергеев. Есть понимание по конкретике? Как будет? когда это же наверняка уже обсуждалось не по одному разу в общих чертах заходит федеральное агентство другой источник финансирования базу выкупают полный контроль над проектом чоп твой убирают давням и так половина ваших людей невесело хохотнул олигарх а теперь будут все Тоже с улыбкой ответил чекист. «Меня сдвигают?» «Только с общего руководства. Есть мнение, что на капитализации данного сегмента от тебя будет больше пользы, чем если мы отдадим это какому-нибудь фупу». «Ух ты! На площади наконец появились трезвомыслящие люди!» «Ты бы следил за словами. Я же все докладывать буду!» «Боюсь, боюсь. Но, разумеется, все разработки будут проходить через комиссию?» «Конечно. Что-то, может быть, и попадет в гражданский сектор. Но основное осядет у вояк. Сам понимаешь?» «Понимаю». Некоторое время мужчины молчали, а потом вдруг Сергей вскинулся. «А со святым что?» Вот уж не думал, что ты будешь за него переживать. Он, конечно, стал еще той занозой, но к пацану я немного прикипел. Бесит он меня, правда? Да всех бесит. Так что? Пока смотрим. Если справляется с тем, что сам на себя взвалил, будем работать дальше. На других, естественно, началах. А помочь вы ему не хотите? Как ты это себе представляешь? Танковый корпус Мишеси атакует инопланетян? Ну да, тупо как-то. То-то и оно, что тупо. Михаил, ты должен понимать, что если у него не получится, то мы заморозим проект. Риск слишком велик.